Господь помог, когда я стоял у последней черты. Эпиграф. План Господа это не график встреч и точный план, расписанный в ежедневнике, а его отношение. Эндрю Дуз. Сколько раз по утрам я стоял, стараясь собраться с мыслями, Перед зданием, в котором расположена редакция моей газеты, я молился, или скорее умолял Господа: "Спасти меня". Я знал, что вскоре начнут собираться сотрудники, и мне придётся улыбаться фальшивой улыбкой и шутить. Хотя с виду я был радушным и приветливым, в моей душе всё было чёрно. Мне казалось, что я нахожусь в глубоком колодце с гладкими каменными стенами. Внутри колодца было темно и пусто, как в моей жизни, и выбраться оттуда я не мог. Я молился, но знал, что Господь меня не слышит. Я не мог быть на него в претензии, ведь даже когда я обещал завязать, то всё равно думал о том, как бы выпить. Но на самом деле Господь слышал меня и ждал. Мне стукнуло 50 лет. Я был успешным журналистом, мужем, отцом и даже дедом и при этом безнадёжным алкоголиком я работал, выполнял разные социальные функции и постоянно пил, планировал, где и когда буду пить, и скрывал свой алкоголизм. Моя жизнь строилась на вранье. Я старался, чтобы со стороны всё выглядело нормальным, хотя огонь всепоглощающей привычки сжигал меня изнутри. Каждое утро, встав с кровати, Я наливал себе стакан. Чаще всего после этого меня рвало, но я не сдавался и выпивал ещё. А потом ещё и ещё, пока в желудке не оказывалось достаточно спиртного, чтобы меня перестало трясти. Я пытался менять магазины, в которых приобретаю алкоголь. Но каждый раз, когда я входил в дверь, сотрудник на кассе точно знал, зачем я пришёл. Я никого не мог обмануть. Я ненавидел самого себя за то, что с большей радостью проводил время в компании с несколькими литрами пива, чем со своей семьёй. В то время двумя самыми важными для меня вещами были алкоголь и работа. Я гордился статьями, которые выходили из-под моего пера. Пока я был в состоянии писать, у меня оставалось достаточно самоуважения, чтобы жить дальше. Я боялся всё потерять. Вдруг на работе узнают, что я алкоголик, или у меня откажет печень. Но страх исчезал, по крайней мере, на несколько часов, когда только я выпивал несколько рюмок. Боже, молился я. Ты видишь меня? Слышишь ли ты меня? Я умираю. Неужели тебе всё равно? Но мои молитвы оставались без ответа. Несмотря на это, я продолжал истово молиться, сам не знаю почему. Ведь я знал, что алкоголь точно ответит на мои молитвы и принесёт сладкое забытьё. Алкоголь давал мне то, что я хотел, и когда я этого хотел. И вот настал декабрь. После выходных, проведённых в беспробудном пьянстве, я вышел на работу. Перед Новым годом газета выпускала самый объёмный и интересный номер. Но я не мог собраться с мыслями, чтобы что-то написать. Я встал и вышел на улицу. Я чувствовал себя ужасно, мне было больно, и надежды не оставалось. Я сломался, не выдержал и ушёл с работы, которая оставалась единственным оправданием моей жизни. Я хотел умереть. Я молился и ждал ответа, хотя был уверен, что никогда его не получу. Наконец я созрел для того, чтобы обратиться за помощью к профессионалам. Мы с женой сделали несколько звонков, и меня зачислили в программу избавления от алкогольной зависимости. Я вошёл в здание, где проводилась эта программа. Я чувствовал себя одиноким, и мне было страшно. Но скоро выяснилось, что я далеко не единственный человек на земле, у которого существуют проблемы с алкоголем. Я прошёл программу детоксикации, потратил много времени на лечение у психоаналитика и участвовал в обсуждениях в центре по борьбе с алкоголизмом. Только после этого у меня снова нашлись силы на молитву. На этот раз она была короткой. Господи, выдавил из себя я, и тут меня захлестнули чувства. Слёзы потекли по щекам. Каждой клеткой своего тела я ощутил присутствие Бога. Это было потрясающее чувство, словно меня ударило электрическим током. В ту ночь я впервые за много лет заснул спокойно, с пониманием того, что воля Господа осуществляется в соответствии с нашими нуждами, а не желаниями. Я понял, какой у Господа был план. Оказывается, Он меня всегда слышал. Просто Он ждал, пока я сам разберусь с проблемами, которые я себе создал, и только потом стал мне помогать. Если бы он меня спас, я бы этого не оценил и продолжал пить как и раньше. Если бы он ответил на мои молитвы так, как я хотел, я скорее всего никогда бы не бросил пить. С тех пор, как я завязал, прошло несколько месяцев. Я по-прежнему молюсь каждое утро перед зданием, в котором расположена моя редакция. Я молюсь и благодарю за всё и знаю, что он меня слышит. Он слышит меня сейчас и слышал тогда, когда я тонул в страхе и эгоизме, и ненавидел самого себя. Я был готов скорее умереть, чем продолжать существование в своем личном аду, и тогда Бог ответил на мои молитвы и дал мне еще один шанс. Господь помог, когда я стоял у последней черты. Том Монтгомери